Ему оставалось только броситься в воду. В это время он увидел белого лебедя, спавшего вблизь берега, засунув голову под крыло. Муратино кинулся в озерцо, нырнул и схватил лебедя за лапы. «Гого-го!» -го — -го! гоготнул лебедь, пробуждаясь. «Что за неприличные шутки! Оставьте мои лапы в покое!» Лебедь раскрыл огромные крылья,